Дары расставания. Упражнение первое. Я по-прежнему могу. Напишите список из ста пунктов, что вы по-прежнему можете делать, несмотря на то, что расстались с любовью всей жизни. Например, я по-прежнему могу общаться с клиентами, составлять коммерческие предложения, делать бутерброды с авокадо, завтракать по субботам в кафе на углу. Отвечать улыбкой на улыбку незнакомца в метро. Ничего не оценивайте, как неважное или ерундовое. Считается абсолютно все. Даже то, что вы по-прежнему можете чистить зубы, вызывать такси и выгуливать собаку. Не обязательно составлять список за один раз. Наоборот, чем дольше по времени вы фокусируетесь на заданию, недели или две, тем чаще вы будете входить в режим «откак». Подмечают, что у меня получается делать без партнера, а значит, жизнь продолжается. Еще радно ставит на себе крест. Это очень ресурсное состояние, которое напитывает силой и хорошо восстанавливает веру в себя. Самое важное, пунктов должно быть не меньше ста, можно больше. Как минимум пять пунктов в день точно можно заметить и записать. Пока не наберется сотня, упражнение считается незавершенным. Простите ради бога за неудобство, но вы тут пытаетесь себе помочь. Смысл упражнения в том, чтобы убедиться, что жизнь после расставания не закончилась. Вы по-прежнему можете заботиться о себе, решать текущие дела и делать крутые штуки на работе. Пусть внутри очень больно, но это не отменяет саму жизнь, а та в свою очередь всегда, всегда за вас. Упражнение второе. Ревизия ресурсов. Упражнение, которое поможет найти внутренние опоры, чтобы пережить расставание с меньшими потерями сил и интереса к жизни. Далее я зачитаю список из двадцати пяти ресурсов, ревизию которых предлагаю сделать в этом упражнении. Честно и объективно оцените, насколько звездочек из пяти тот или иной ресурс у вас сейчас в наличии. Зафиксируйте в блокноте или просто на листке бумаги. Вместо звездочек можно рисовать кружочки, треугольники, палочки, в общем, все что угодно. Главное, чтобы вы сами могли проследить по ним, какое количество из пяти у вас присутствует. Я понимаю, что трудно оценивать то, что невозможно измерить в конкретных единицах, но уверена, вы справитесь. Ориентируйтесь на внутреннее ощущение достатка или дефицита. При этом смотрите на ресурс максимально широко. И оценивайте его наличие не конкретно сию минуту, например, в 14.58 по Москве, а в целом. Да, в кошельке денег сейчас может и не быть. Но завтра зарплата. Да и в носочке под кроватью пара сотен баксов припрятана. А это уже как минимум звезды три. Если же в целом вы в чем-то ого-го, но конкретно сейчас можете только лежать, свернувшись калачиком, нарисуйте одну звездочку. Вдохновение, драйв на карточку по графику не упадут, к сожалению. Придется признать, что на данный момент этот ресурс у вас исчерпан. А если его и вовсе никогда не было, поставьте ресурсу ноль звёздочек. Итак, ресурс. Группа моральной поддержки. Друзья, родители, подписчики в соцсетях. Деньги. Помощь или готовность помочь окружающих. Отличные организаторские способности. Талант к управлению людьми. Нравится быть лидером. Креативные способности. Умение искать информацию. Люди согласны слушать ваше нытье. Просто так или за деньги. желание отдавать, помогать, делиться, злость и желание взять реванш или отыграться, да это тоже ресурс, природное любопытство и интерес к новому, хорошее здоровье, харизма и обаяние, страстное увлечение чем-то, не кем-то. хобби отдушина упертость умение не сдаваться и не опускать руки хорошее чувство юмора любовь к иронии и сарказму высокая работоспособность несмотря ни на что широкий круг знакомств дисциплина духовная связь с природой Вселенной или Богом. Оптимизм. Хорошая связь со своим телом, телесная чувствительность. Умение видеть красоту. Способность зажигаться идеями, легкость на подъем. Умение структурировать, анализировать, приводить в порядок. Теперь посмотрите на те пункты, где звездочек получилось меньше всего или нет вовсе. Если вы думаете, что я сейчас посоветую сконцентрироваться на них и бросить все силы на их подтягивание до максимального уровня, то нет, как раз наоборот. Ни в коем случае не лазайте больше в эту банку с печеньем, она пустая. Так, если ваш оптимизм сейчас на уровне одной звездочки, Не насилуйте себя позитивным мышлением и аффирмациями в духе «я самая обаятельная и привлекательная, а любовь повсюду». Это не сработает. Подсознание не проведешь. То, что вы себе говорите и то, как действуете, будет рассогласовано и, скорее всего, закончится раздражением и уходом в энергетический минус. Вы только зря потратите остатки сил. Ваши опоры сейчас – это пункты, где звездочек получилось больше всего. Даже если таких пунктов всего пара штук, из звезд напротив нарисовано тоже не очень много, но поскольку они нарисованы, значит какая-то часть этого ресурса все-таки сохранилась и доступна. Это и нужно использовать. Спросите себя, как я могу себе сейчас через этот ресурс помочь, как поддержать, и набросайте план действий. Например, максимальное количество звездочек у вас получилось напротив ресурсов широкий круг знакомств, отличные организаторские способности и деньги. Много знакомств значит можно поискать среди них специалиста, который даст вам то, что сейчас вас напитает, или человека, который посоветует такого специалиста. Консультацию, массаж, какую-то телесную расслабляющую практику, новый опыт. В конце концов можно просто спросить. Ребята, мне сейчас тяжело. Я недавно рассталась. Кто проходил через такое же? Что вам помогло? И слушать, слушать и брать на заметку. Отличные организаторские способности.、Угу. Значит, можно устроить с девчонками женский круг в бане с травяным чаем и домашними пирогами, где беззазрительно, совести перемыть кости всем бывшим и понять, что расставание – это не конец света, это опыт, через который проходили все. И каждому есть что рассказать, чем поделиться. И такой ресурс, как деньги, вообще прекрасный ресурс в плане помощи и восстановления. Шоппинг, новая прическа, йогуритрип на выходные в глуши, покупка поддерживающих книг про расставание или какого-нибудь сентиментного гаджета, возможность порадовать близкого человека подарком и напитаться его эмоциями благодарности. Слушайте себя. Никто лучше вас не знает, что вам поможет пережить сложные времена. Доверяйте внутреннему компасу и опирайтесь на то, что у вас есть. Тогда и дефицитные ресурсы начнут потихоньку наполняться. В чем смысл упражнения? Обнаружить и задействовать все доступные личностные, материальные и человеческие ресурсы, чтобы поддержать себя в период скорби по закончившейся любви. Упражнение третье. Поиск золотой середины. Упражнение, в котором мы будем оценивать завершившиеся отношения с точки зрения их гармоничности для вас. Поищем, в какую сторону в них были перекосы и подумаем, как не допустить подобного в будущем. Далее я буду читать список действий, которые уравновешивают друг друга по смыслу. Представьте, что они лежат на чашах весов. Ваша задача Вспомнить и проанализировать, чего в ваших отношениях было больше, как вы себя чаще вели. Отмечайте то, чего было больше или что происходило чаще. И ничего не отмечайте, если был баланс, то есть вы ничего не можете определить, как больше или чаще было или поровну или не было ни того ни другого. Итак, приступим. В отношениях я больше уделяла внимание себе. Больше уделяла внимания партнеру. Развивалась, училась чему-то, деградировала, теряла навыки, стыдилась своего тела, кайфовала от своего тела, сдерживала свое недовольство, говорила честно, что не нравится, была в паре лидером, управляла. либо наоборот была видомой, подчинялась. Чаще шла на уступки и компромиссы, чаще продавливало и настаивала на своем, больше соревновалась, больше сотрудничала, больше спрашивала, больше отвечала на вопросы, больше ревновала, больше доверяла. Больше хвалила и восхищалась, больше критиковала и придиралась. Чаще говорила, что в партнере ценю, чаще обесценивала партнера. Больше наслаждалась отношениями, больше страдала в них, больше ожидала от партнера чего-то, больше рассчитывала только на себя. чувствовала себя живой, чувствовала себя анимевшей, мертвой, проявляла больше инициативы в отношениях, в основном только соглашалась с предложенным, чаще старалась держать партнера рядом, чаще давала ему свободу, чаще помнила обиды, чаще забывала обиды. Чаще долго над чем-то думала. Чаще поступала спонтанно, не обдуманно. Чаще была собой. Чаще играла роль и носила маску. Больше верила в партнера и его успех. Больше сомневалась в нем и его способностях. Чаще благодарила. Чаще принимала как должное. Чаще просила прощения первой. Чаще ждала извинения от партнера. Чаще заботилась о партнере. Чаще пренебрегала его потребностями. Чаще защищалась от партнера. Чаще на него нападала. Больше контролировала действия партнера. Больше доверяла ему делать самому. Больше напитывалась отношениями, больше истощалась в них, чаще переключалась с проблемы трудности, чаще на них зацыкаивалась, больше отдавала, больше получала, больше мотивировала, поощряла и вдохновляла, больше наказывала, чаще принимала предложения партнера. Чаще их отвергало, чаще обвиняла, чаще брала вину на себя, чаще сопротивлялась тому, что не нравится, чаще смирялась с неприятным. Теперь проанализируйте то, что вы отметили. Вам нравится, что этого было больше, или вы велели себя так чаще, или вы хотели бы изменить такое положение дел в будущем? Как вы думаете, мог ли этот перекос стать причиной разрыва отношений с вашей стороны или со стороны партнера? Что вы собираетесь сделать, чтобы предотвратить подобный перекос в следующих отношениях? Лучше всего, если вы не поленитесь и пропишите эти шаги. Это даст вам дополнительную уверенность в том, что в будущем вы наступите на меньшее количество граблей, чем могли бы без этой работы, что проделали. Смысл? обнаружить, что в завершившихся отношениях ощущалось как дисбаланс, и придумать, как это поправить в будущем. Упражнение четыре. Спасибо тебе и мне. Для выполнения этого упражнения важно, чтобы после расставания прошел как минимум месяц, а лучше больше. Иначе вы все еще можете оставаться на стадии злости на партнера. Подождите момента, когда при упоминании его имени хотя бы перестанет дергаться глаз. Что нужно сделать после этого? Написать два списка благодарностей: один партнеру, второй себе. Составляя первый, поразмышляйте, чему партнер вас научил, в чем вы стали от общения с ним богаче, какие хорошие качества и свойства в себе обнаружили, за какой совместный опыт вы ему благодарны. Что он сделал или не сделал такого, благодаря чему вы стали мудрее, опытнее, сильнее или терпимее. Во втором списке напишите, за что в этих отношениях вы благодарны себе. Признайте и присвойте те свои слова, решения и поступки, которыми вы по праву можете гордиться. По крайней мере, вам точно за них перед самим собой не стыдно. Вы сделали все, что могли. А чего не сделали? так того и не могли. Это нужно для того, чтобы прекратить себя мучить сомнениями, достаточно ли вы старались в отношениях. Вдруг вы действительно заслужили то, что вас бросили, если вас бросили. На всякий случай скажу, что расставание не заслуживается, оно просто происходит. Иногда как вследствие каких-то действий, но также часто по причине процессов, на которые вы вообще никак влиять не можете. Если выполняю упражнение, вы вдруг заплачете, плачьте. Это очень хорошие и важные слезы. Благодарственный список партнера отсылать не нужно. Вы пишете его для себя. Смысл этого упражнения в том, чтобы осознать, с чем важным для себя вы вышли из отношения. То хорошее, что по их завершении осталось с вами, стало частью вашей личности. Как бы ни было больно, важно не обесценивать этот опыт, а рассмотреть. признать и присвоить его дары. Вы не потеряли время зря. Вы обменяли его на что-то очень ценное. Вот это и нужно постараться увидеть.